Глава 8 Получить подарок от бубнового короля. Я разрываюсь между страхом и желанием дернуть руль, отправив машину в кювет. Мелкая дрожь заставляет пальцы танцевать. По спине струйка за струйкой катится холодный пот. Нет гарантии, что Хассе не успеет перехватить мою руку или не двинет локтем в нос. Но я не хочу, чтобы мы с Сатиром достались климу на десерт приподнимаю правую руку, кашусь на водителя и ловлю встречный взгляд. Опускаю ладонь на колено. «Значит, вы пики? выдавливаю я. «А говорила, ничего не знаешь», — замечает Хасе. Клим молчит. «Решил подремать перед пытками, чтобы быть бодрым и полным сил?» Я нарочно повышаю голос. «Ну, кое-что я слышала. Совсем немного». Слова еле пролезают наружу и странно дребежат, будто посуда в лавке, где гуляет слон. Есть четыре масти. Трефы и бобны убивают людей. А вы, как и червы, уничтожаете нечисть. Но при чем тут? «Вау, вау, стоп!» — Хосе качает головой. «Ты только что сравнила нас с червами? С этими девочками-припевочками?» Даже в сумраке видно, как багровеют его скулы. «Разозлился, что ли?» Я не. Они... «Видать, ты реально ничего не знаешь». «Ну а я что говорю?» восклицаю я и украдкой оглядываюсь. Клим по-прежнему укрыт пиджаком. Спит он или нет, не так уж и важно. Главное, что убрал нож. Сатиру пора действовать, и сейчас самый подходящий момент. Что же он застыл, как статуя с острова Пасхи?» Я пытаюсь глазами послать знак. «Двинь к лиму под дых или между ног?» Не представляю, как мои кривляния выглядят со стороны, но Рогатый догадывается, к чему я клоню. Сохраняя полную неподвижность, он вздыхает и говорит. «Солоно у вас тут! Почем нынче хлористый натрий? Не разорились столько сыпать?» «О чем это он?» Я приглядываюсь и замечаю, что сзади все усеяно белым порошком. Крупицы на сиденье и внизу, и на меховых штанах сатира. Всюду. Даже в чёрной избе не было столько соли. Так вот в чем дело. Рогатый угодил в ловушку. Наверное, белая смерть не только блокирует его магическую силу, но и не дает пошевелиться. А я и думаю, чего он сидит, как истукан. Хосе сверкает зубами. «Да ты шутник. Жалко будет, если Клим сдерет с тебя шкуру». «Да, мне тоже. Тем более шкура у меня только ниже пояса, а там самые нежные места». Хосе смеется громко и изразительно. «Если бы не обстоятельства, я могла бы решить, что он искренний, простой и веселый парень. Возможно, мы могли бы подружиться». «Но увы». Хосе везет нас с сатиром в штаб, где у Клима, похоже, заготовлены дыба и испанский сапог. Так что о дружбе не может быть и речи. А, впрочем... «Слушай, Хасе, я перехожу на шепот, «может, ты нас отпустишь? Мы не сделали ничего плохого». Водитель кидает на меня жалостливый взгляд. «Понимаешь, Алевтина?» «Агриппина», — поправляю я. «Да, точняк. Так вот, агрипина! Он лохматит кудры левой рукой. «Мы, Пики, боремся со злом во всех его проявлениях. Как ты считаешь, это правильно, ну, сражаться с ним?» «Я хочу сказать, смотря что считать злом, но решаю не умничать и говорю. Да, конечно». А зло, оно принимает разные формы. Иногда выглядит, как жуткий трехголовый паук. В другой раз, как смертельная болезнь. А в третий... Как милая девчушка. Хасе выразительно смотрит на меня. Вот почему мы должны доставить тебя в штаб, чтобы разобраться, понять, зло ты или нет. Пока мы это не узнаем... Воу! Машина резко уходит вправо, до слуха доносится агрессивное «врум!» И в глаза бьет яркий красный огонь. Нас подрезает мотоцикл. О, боже, это... это же... Я растерянно тычу пальцем в стекло, разглядев шлем с кошачьими ушами. «Это бубновый король», — сообщает сатир. «Что?» — оборачиваюсь к нему. «Она?» «Ты с ней знакома?» — рогатый присвистывает. «Но ты шустра, малыш». «Что происходит?» Клим выныривает из-под пиджака и сонно всматривается в дорогу. А за тут», — отвечает Хосе. Мотоцикл сбавляет скорость, пристраивается справа и плавно летит по обочине. Я смотрю в окно. Король-кошка совсем рядом. Аза отрывает руку от руля и показывает, чтобы я опустила стекло. На темной заслонке шлема мелькает отражение автомобиля и светлое пятно моего лица. «Сбей ее!» — командует Клим водителю. «Это слишком! Так и убить можно!» — с волнением возражает Хассе. Агрипина, шарахни ее дверцей!» «А это не слишком?» — удивляюсь я. «Просто чуток пристукни, чтобы отстала!» Я снова оборачиваюсь к сатиру. Мне нужно знать его мнение. Рогатый — единственный, кому я тут могу доверять. На его лице капслоком написано «Не вздумай!» «Тормози, разберемся с ней!» — говорит король-пик. «А вдруг это ловушка?» — вновь возражает Хосе. Они же отбитые. Им пофигу, если гармония нарушится. Забыл, что они сделали с Костяном? Не забыл. Бубновый король продолжает ехать вровень с машиной и смотреть на меня, совсем не заботясь о дороге. Я быстро перебираю в голове все, что знаю о ней. Аза тоже пыталась отнять у меня свиток, как и Миранда с Климом. Сатир опасается ее и вообще всех бубен. И Хосе, похоже, Солидарен с ним в этом вопросе. А еще мне нужно представиться ей. Точно! Это же отличный шанс продвинуться в выполнении задания. Я нахожу на двери кнопку и быстро, чтобы не передумать, вдавливаю ее. Надеюсь, именно она открывает окно. Стекло ползет вниз, и в салон врывается ветер. Странно, я совсем не замечала скорости, пока окошко было закрыто. А теперь по щекам бьют шквальные порывы, и перед глазами мельтешит рваная лесная темень. У меня начинается головокружение. «Ты что творишь?» — возмущается Хосе и тянется к кнопке. «Меня зовут Агрипина! кричу я во тьму, тьму леса и тьму шлема. «Все, дело сделано. Можно закрывать окно». Хосе жмет на кнопку, и стекло поднимается. Аза, коротко замахнувшись, бросает в меня маленький золотистый предмет. Он проскакивает в щель за мгновение до того, как окно закрывается. Мотоцикл уносится вдаль, а на моих коленях остается лежать вещица, похожая на перепелиное яйцо. Хосе бьет по тормозам, ремень безопасности врезается мне в грудь, а неизвестная штуковина скатывается по ногам и падает на коврик. «Это бомба!» кричит водитель, выпрыгивая из машины. «Бежим!» Он распахивает заднюю дверь и силком выволакивает клима. Я выскакиваю следом и пытаюсь, по примеру Хосе, вытащить сатира. Но он словно прилип к сиденью. Чертова соль!» Ругаясь сквозь зубы, я начинаю лихорадочно разгребать белые залежи. «Малыш, сбавь обороты, ты меня поцарапаешь!» ворчит рогатый. «Ай, Мое бедро!» «Заткнись! Я пытаюсь тебя спасти! Меня всю колотит!» «Лучше прыгни за руль и угони тачку!» — шепчет сатир. «Это не бомба!» «Не бомба? Точно!» «А еще громче нельзя было прокричать!» — рогатый закатывает глаза. «Мы могли бы свалить по-тихому!» «Откуда ты знаешь, что это не бомба?» — рядом возникает Клим. Он стоит так близко, что я улавливаю мятный запах его дыхания. Скосив глаза, в очередной раз поражаюсь. Какое неестественное лицо у пикового короля. Даже пор не видно. Ровная, гладкая, белая кожа, словно отутюженная и накрахмаленная рубашка. Так и хочется брызнуть на нее кетчупом. «У меня нюхнут такие вещи», — нехотя признается сатир. Если бы моей подопечной грозила гибель, я бы понял. Клим кивает и поворачивается к Хасе. С чего ты взял, что это бомба? Тот переминается с ноги на ногу. Руки в карманах, взгляд потуплен. Ну, аза, бубны. хаса немногословен. Чего еще от них ждать? Раз это не бомба, что тогда? Я задаю вопрос, который явно вертится у всех на уме. Клим стремительно ныряет под переднее сиденье и вскоре извлекает перепелиное яйцо. Держа его на раскрытой ладони, пиковый король спрашивает. «Есть предположение». «Медальон?» Хасе с опаской подходит ближе. «Похоже на то». Клим осматривает вещицу со всех сторон. «Тут есть маленькое отверстие. Нужна зубочистка или шпилька?» Он поднимает на меня вопросительный взгляд. О, да! «Сейчас только отколю свой шиньон». Я изображаю, как вытаскиваю что-то из головы. Клим кривит губы. Это не улыбка, а нечто противоположное. И отворачивается. Но, разумеется, откуда у такого человека взяться чувство юмора? Хасе, поехали. Разберемся в штабе». «Как скажешь». На этот раз водитель не возражает. «Наверное, чувствует вину за то, что напрасно развел панику и всех переполошил». «Ты уверен, что предмет не представляет опасности?» Король-пик пристально смотрит на сатира. «Я ничего не говорил про опасность. Я сказал, что эта штуковина не убьет Агрепину». Рогатый сладко улыбается. «А насчет вас, ребятки, я не уверен». «Клим, глянь-ка!» Голос у Хасе напряженный, а вид ошарашенный. Хотя ничего особенного на первый взгляд не происходит. Водитель просто стоит возле машины и держит в руках пиджак. Он выпал, когда Клим убегал от бомбы. «Тут свиток», — говорит Хассе. «Где?» — хмурится Клим. «У тебя в кармане». Водитель вытаскивает из пиджака бумагу, перевязанную розовой ленточкой. Клим бросается к свитку, и я тоже делаю порывистый шаг но останавливаюсь и, непонимающе, смотрю на сатира. «Разве я не должна выполнить второе задание перед тем, как получить третье?» — уточняю я. «Должна», — кивает рогатый. «А почему?» «Да потому, малыш, что ты его выполнила». «Нет, я не представилась трифовому королю». «Значит, представилась». «Да нет же», — повторяю я, но уже начинаю сомневаться. «Ты выполнила второе задание?» Глаза у Клима горят, как два лазера, готовых прожечь меня насквозь. Я пожимаю плечами. «Видимо, да». «Ты знаешь, что это значит?» «Я ничего не знаю». Утомление и взвинченность растут с каждой секундой. «Сколько раз еще повторить, чтобы ты понял?» «Пока не выполнено второе задание, можно отказаться от игры». «А теперь ты обречена», — сообщает пиковый король и годливо морщится.